же других людей дать мне не можете?» Я и не собирался жаловаться. Всю сложность обстановки понимаю. Настроение у дивизии, мягко говоря, непростое. Вчера ночью один взводный своего ротного командира застрелил. «Это как же так?» «За что?» — всполошился в лаз. «Разбираемся. Говорят, что после карт деньги не поделили». Есть версия, что вместе обмундирование со склада воровали и продавали, якобы на этой почве повздорили. В общем, пока не знаю. Одно мне в этом деле ясно. Зводный был из лагерных добровольцев, ротный из бригады Каминского. Они друг друга не переваривают. Лагерники зовут каминцев не иначе, как карателями и эсэсовскими ищейками. Те их, в свою очередь, иначе, как красными, не к л и к Чуть что, драки, отказы от выполнения приказов, жалобы. Дивизия расколота внутри на тех, кому от наших, в случае чего, пощады не будет, и тех, кто на пощаду еще надеется. Как поведут они себя в бою, не знаю. т п е р ь во-вторых, на фронт, конечно, никто не х о ч е т Удивляться тут особенно нечему. Какой нормальный солдат на передовую будет рвать? с я Если только прикажут, тогда пойдет. Моя дивизия, конечно, тоже пойдет. Но есть много «но». Они не верят ни своему начальству, ни немцам. Вы вот вчера в своей речи говорили, что дивизия должна с честью пройти боевое крещение. А они между собой. Перемигиваются, мол, знаем мы, под Москвой и Волховым тоже звали, за родину, за Сталина. А как к немцам попал, так закричал вперед на большевиков. Ему, мол, в любом случае солдата не жалко, лишь бы шкуру спасти и в начальниках остаться. С такими командирами на фронт идти — это себя не уважать. Обязательно подставят, чтобы самим выслужить. н ну, и в-третьих, общее настроение плохое. Немцы, похоже, войну уже проиграли. Какой с м ы с л поддерживать? Никакого крушения большевизма не п р е д в и д е т Наоборот, предстоит великая победа Советского Союза под предводительством большевиков. Кому тогда все сентенции против советской власти нужны будут? Она же победила. Куда в этом случае бедному власовцу подаваться? Конец света наступает. Вот и пьют, воруют, на женщин, как дикие, кидаются. В карты играют, с патрулями дерут. Честно говоря, дивизия разлагается. Убирать ее отсюда надо или в дело пускать как можно скорее. Опустишь в дело, глядишь, через день два дивизии и не станет. И вся р о «Не знаю», — развел руками Буниченко. «Может, пора уже не о политике думать, а о том, как из всей этой истории по добру, по здорову выпутаться? Только я не вижу. Как?» «Я тоже не, Сергей в л а д м и ч тоскливо ответил Власов. «Выхода нет. Остается исполнить долг». «Какой долг?» — не понял Буниченко. «Перед кем?» Ну, в другой раз поговорим леди кажется наша машины наконец нас догоняют я к тебе изверю его пришлю кого-нибудь лучше всего трухина пусть доклад о дисциплине и долги прочитает вреда точно не будет а может быть и польза какая-то п о л у ч и т не вешай нас все равно чему быть того не миновать ставки мы все давно сделали или ошиблись Придется платить. В политике за ошибки часто расплачиваются жизнью. Это какой-то итальянский монах сказал. Имени не помню. Помню только, что сожгли его на костре. Ведь знал же, что плохо кончат, а все равно в политику полез. Вот и мы с тобой, похоже, вляпались. Не мы первые, не мы последние. Но от этого нам не легче. Власов почему-то рассмеялся. Широко расставив ноги, он встал посреди дороги и замахал приближавшимся машинам. Про себя он твердо решил, что с д и в и з и е й Буниченко он на фронт ни в коем случае не пойдет.